Глава двадцать четвёртая. «Пожги немного благовоний». «Грейс, давай, просыпайся!» Сквозь окутывающую меня туманную пелену сна проникает какой-то знакомый голос. «Давай, Грейс, вставай!» Кто-то похлопывает меня по плечу. Я провожу рукой по лицу, затем поворачиваюсь на бок и сворачиваюсь в клубок. «Я не знаю, что делать!» На сей раз я уже достаточно пришла в себя, чтобы понять, что это голос Мэйси. Хотя я не знаю, с кем она говорит и о чём, и не хочу знать. Я так устала и хочу только одного спать. Давай попробую я. На сей раз это голос дяди Фина. Он наклоняется надо мной и говорит: "Грейс, проснись. Открой глаза. Давай". Я игнорирую его. подтянув колени ближе к груди. А когда он гладит меня по макушке и издаю стон и пытаюсь закрыть лицо подушкой. Но подушки под моей головой нет. Как нет и одеяла, чтобы спрятаться под ним. Я уже настолько пришла в себя, что почти что понимаю странность их отсутствия. Почти. И когда кто-то трясёт меня за плечо, умудряюсь немного разлепить глаза и вижу Мейси, моего дядю и Амку. глядящих на меня с тревогой. Я понятия не имею, что в нашей комнате делают дядя Финн или амка, и мне всё равно. Мне сейчас хочется только одного чтобы они ушли, и я смогла снова заснуть. Ну вот, Грейс, наконец-то ты проснулась, говорит мой дядя. Ты можешь сесть? Давай, посмотри на нас. Дай нам заглянуть тебе в глаза. Давай, Грейс, приходи в себя. Я устала. Хнычу я, зная, что потом мне будет за это стыдно. Я просто хочу. Я замолкаю, почувствовав боль. У меня так пересохло в горле, что каждое слово точно бритва царапает мою гортань. Чёрт бы побрал все утро. Чёрт бы побрал эти визиты с целью разбудить меня. Я снова закрываю глаза, желая погрузиться в сон. Но, похоже, с дядей довольно фокусов. Он начинает осторожно трясти меня за плечо, так что теперь я не могу даже спокойно свернуться в клубок. "Давай, Грейс". Его голос звучит твёрже и жёстче, чем когда-либо прежде. "Возьми же себя в руки. Давай". Я тяжело вздыхаю, но наконец ухитряюсь повернуться к нему лицом. "В чём дело?" сеплю я, заставив себя заговорить и сглотнуть, несмотря на боль. "Чего ты хочешь?" Я слышу, как открывается дверь, затем звук быстрых шагов. Что случилось? Она в порядке? Я пришёл сразу, как только получил сообщение от Мэйси. Голос Джексона наконец делает то, чего не смогли сделать ни уговоры, ни толчки. Я с трудом сажусь и на сей раз всё-таки ухитряюсь полностью открыть глаза. Дайте мне воды, прошу я, произнося слова пересохшими по непонятной причине губами. Ведь я же не бродила по Сахаре. Да, само собой. Мейси достаёт что-то из своего рюкзака и протягивает мне. Это сосуд из нержавейки с отвинченной крышкой. Я делаю большой глоток, затем ещё два, и моё горло наконец-то приходит в норму, как и всё остальное. От холодной воды мозг начинает снова работать, и утолив жажду, я поворачиваюсь к Джексону и смотрю на него сонными глазами. Что случилось? спрашиваю я. Почему вы все здесь, в нашей комнате с Мейси? Повисает странное молчание, и все четверо сначала переглядываются, затем уставляются на меня. Что? опять вопрошаю я. Мейси вздыхает. Не хочу тебя расстраивать, Грейс, но это не наша комната. А чья? спрашиваю я, оглядываясь по сторонам. И тут «Меня захлёстывает паника, потому что я вижу, что Мэйси права. Это не наша комната. И не комната Джексона. И вообще не спальня, если только тот, кто обставил это помещение, не фанат Скерри Данжионс от «Ар-Ас». Примечание. «Ар-Ас», то есть «Ар-Ас», обанкротившаяся в 2018 году американская компания, торговавшая игрушками, видеоиграми, одеждой для детей и и тому подобным. Конец примечания. Где мы находимся? спрашиваю я, вновь обретя дар речи. Прежде чем Джексон или мои родные успевают что-то сказать, в разговор вступает Амка, опустившись на корточки рядом со мной, и тут до меня впервые доходит, что я сижу на полу. Она говорит: А ты как думаешь? Я не знаю. Я опять оглядываюсь по сторонам, надеясь понять, где же я очутилась. Во мне нарастает возбуждение, потому что я не только не знаю, где я, но и понятия не имею, как я сюда попала. Как же мне всё это надоело. Последнее, что я помню, это как я уселась в библиотеке, чтобы начать работу с газировкой и пакетом ММДемс. А после этого ничего. Провал. Опять. Кто-то пострадал? спрашиваю я, охваченная паникой. Я сделала это опять? Я на кого-то напала? Нет, Грейс, всё хорошо. Амка кладёт руку мне на плечо, пытаясь успокоить меня, но у неё ничего не выходит. Это только пугает меня ещё больше, как и её негромкий голос и успокаивающий тон. Не надо, не успокаивай меня. Я отшатываюсь от неё. Вскакиваю на ноги и поворачиваюсь к Джексону. Прошу, не лугите мне. Я кого-то поранила? Я? Нет. Джексон говорит это куда более горячо и категорично, и не отрывая своих глаз от моих. Ты никому ничего не сделала, честное слово. Сейчас мы беспокоимся только о тебе. Почему? Что произошло? Я верю Джексону. Правда верю. Но память о том, как я проснулась сегодня утром, залитая кровью, всё ещё так свежа, что я не могу не опустить взгляд на мои руки и одежду, чтобы убедиться, что всё в порядке. Просто на всякий случай. Слава богу, крови нет. Но рукав моего блейзера разорван в клочья. Почему? Теперь я куда лучше понимаю их тревогу. Они беспокоятся не о том, что я кого-то поранила. На сей раз Они опасаются, что поранилась я сама. Я подавляю страх, который взрывается внутри меня как граната, и пытаюсь глубоко дышать. Я должна с этим разобраться. Хватит с меня и того, что я уже потеряла 4 месяца своей жизни, непонятно на что. Нет уж. Я не смирюсь с тем, что всё это последовало за мной и сюда. Не допущу, чтобы это стало нормой. Где я? Повторяю я вопрос. Потому что совершенно точно никогда прежде не бывало в комнате с хрустальным шаром, ни в Кетмере, ни где бы то ни было ещё. Я определённо никогда не видела подобной коллекции свечей. Ей позавидовали бы Beth and Body Works. И если бы Beth and Body Works занимались продажей резных ритуальных свечей и имели в своём распоряжении столько благовоний, что они могли бы покрыть всю территорию Аляски. Примечание: Bath and Body Works, американский интернет-магазин косметики и ароматов, продающий также ароматические свечи. Конец примечания. Ты в заклинательной башне, отвечает Мэсси. В заклинательной башне? А я и не подозревала, что существует такое место. Она находится в противоположном от моей башне конце замка, добавляет Джексон, похоже, пытаясь помочь мне сориентироваться. А, понятно. меньшее из башен на стороне, где расположен Бельведере. Я запускаю дрожащую руку в кудри. Я всегда думала, что в этой башне живёт какой-то ученик. Нет. Месис смотрит на меня с улыбкой, но глаза её не улыбаются. Целая башня тут есть только у твоего бойфренда, а здешняя принадлежит всем ведьмам и ведьмакам. А, ну да. Ведьмам и ведьмакам. Это что, должно меня успокоить? Ну уж нет, дудки. Тем более, что я только что поняла, что нахожусь в самом центре громадной пентаграммы. И не просто пентаграммы, а такой, которая вписана в огромный магический круг. О, чёрт, нет. После того, что творила Лия, мне никогда не захочется быть объектом чьих-то чар. Никогда. Я делаю несколько больших шагов назад, не потому, что мне хочется отойти от Джексона или Мейси, или от остальных. А потому что мне надо убраться из этого чёртова магического круга сейчас же. Можете назвать это чрезмерной осторожностью. Можете назвать это посттравматическим стрессовым расстройством. Можете назвать это как угодно. Мне всё равно. Я больше ни секунды не проведу внутри магического круга в окружении красных и чёрных свечей. Благодарю покорно. Остальные следуют за мной. А куда им деваться? Каждый из них делает один шаг вперёд на каждый мой шаг назад. На лицах моего дяди и амки написано тревога. На лице Мейси любопытство. А Джексон? На лице Джексона играет невесёлая улыбка, говорящая мне о том, что он понимает, что именно так пугает меня. Но он тут единственный, кто был со мной в том подземелье. И если вспомнить, что в тот день случилось с ним самим, Удивительно, что он не бежит отсюда сломя голову. Видит Бог, сейчас мне хочется сделать именно это. Грейс, куда это ты? спрашивает Мэйси. Я хочу выйти из э Я засады замолкаю, осознав, что всё ещё нахожусь внутри этого чёртова круга. Какого размера эта штука? Круг занимает большую часть зала. Растерянно отвечает дядя Фин. У нас тут много ведьм и ведьмаков, которым бывает необходимо поместиться внутри. А что? Да Мейси, похоже, наконец-то доходит, что к чему. О, Грейс, сейчас здесь не проходит никаких ритуалов, и тебе ничто не может причинить вред. К тому же, в этой башне мы вершим такое волшебство, которое никому не наносит урон. Тут нечего бояться. Разумеется, я это понимаю. Я просто хочу Я большим пальцем тыкаю назад через плечо. Тебе станет легче, если мы уйдём отсюда, осведомляется Амка. Я смотрю на неё, испытывая облегчение. Ещё как. Тогда пошли. Сразу же соглашается дядя Фин и жестом призывает всех выйти. Тебе всё равно надо пройти в библиотеку, чтобы увидеть кое-что. В библиотеку? Ничего не понимаю. Ты имеешь в виду книги по горгульям? которые для меня приготовила Амка, я их уже видела и собираюсь их изучить. Нет, я толкую о другом. Мы поговорим об этом, когда доберёмся туда. Это звучит зловеще. Я хочу расспросить дядю Фина, но вид у него слишком уж мрачный, и мне становится страшно. До приезда в Кетмир я не могла себе представить, что мне может быть страшно войти в библиотеку. Впрочем, До приезда в Кетмир я много чего не могла себе представить.